Глава 6 Ещё до того. Байл потянул за цепь, которая поднимала люльку из морозильного чана. С поверхности кипящего металлона поднимался стягивающий кожу пар. Из глубины лился прерывистый свет, мерцающий с такой частотой, что болели глаза. «Простите за дерзкий вопрос, мой господин, но вы уверены, что это безопасно?» Байл вытащил люльку до конца, толкнул ее вдоль потолочного рельса, чтобы та отодвинулась от чана, взялся за верхний конец и рывком привел ее в вертикальное положение. «Создатель...» Байл усмехнулся, глядя на озабоченное выражение лица Портера. «Под словом «безопасно», я думаю, ты хотела сказать «необходимо». Он забрался в люльку и лег спиной на железную решетку. Холодный металл сжег обнаженную кушу. — Я не полезу в чан, пока не понадобится. Оборудование для анабиоза — мера предосторожности, а не необходимость. Он устроился поудобнее. — Поехали. Нижние ремни. Портер притянула его лодыжки к решетке. Привязи для рук остались висеть. Руки ему понадобятся. — Подай лазерный скальпель. — велел лун Портер послушно взяла инструмент из стального пачкообразного лотка на столе. Лоток блестел, как зеркало, и его безупречность казалась неуместной в грязной камере. Когда-то давно Байл держал здесь отборные экземпляры одной породы ксеносов у мгновенной заморозки. Комнаты перестали пользоваться, поскольку его интересы сместились в другую область. И просто бросалась в глаза. Стекло резервуара обжила хладолюбивая плесень, металлические стены шелушились от ржавчины. Из десятка забранных решеткой люминов в целом остался один, да и на том накопилось столько грязи, что свет едва пробивался наружу. Байл взял скальпель и включил его нажатием пальца. Вокруг кончика сфокусировалось короткое лезвие из когерентных лучей. В его свете он увидел свое отражение в грязном стекле. Резкое свечение скальпеля придало его чертам оттенки черного и актинично-синего. В неровном стекле второго чана отражение искажалось. Каждая оспина казалась огромным кратером, каждая морщина — горным хребтом. Он был стар и выглядел старым. Терзая себя, он поднес скальпель поближе к лицу, чтобы лучше видеть. Тела Байла больше не служили по подолгу. Хотя под кожей перекатывались вздутые трансчеловеческие мышцы, сама она была бледной, обвисшей, припухлой вокруг интерфейсных портов и неприятно блестела от постоянного липкого пота. Точно кусок мяса, который вот-вот испортится. Черный панцирь, темневший под поверхностью, создавал впечатление не силы, а увядания. Все его клоны обладали светлой шевелюрой, но у этого последнего вместилища уже не осталось ничего, кроме нескольких сальных прядей. Глаза ввалились, глазницы темнели нездоровой синевой, которая в резком свете лазера казалась похоронным гримом. Зубы стали серыми, прозрачными, напрочь отталкивающими. Воспоминание, пришедшее в пустыне, всплыло снова, разбуженное чувством отвращения к самому себе. Он знал, что его органы начинают портиться, что скоро запах гнили будет преследовать его повсюду, приторно-сладкий и всеподавляющий. Была здесь какая-то связь, вот только с чем? Подумать только, а ведь его генный отец был так одержим совершенством. От одного этого можно животно надорвать со смеху. Он заставил себя посмотреть отражению в глаза. «Гони эти мысли прочь», — велел он себе. «Плот не что, воля все». «Портер, запускай машину», — распорядился Байл и поднял скальпель. Он сделал надрез вокруг головы. Запахло жареным мясом. Вниз от виска, огибая ухо, снова вверх к затылку и заканчивая пониже макушки. А лазер прижег кожу, но не везде, и тонкая струйка крови, которая сочилась из-под плоти, превратилась в настоящий ручей, когда он выронил скальпель. Всунул пальцы под край кожи и потянул. Скальп отделился от черепа, словно кожура какого-то белого твердого фрукта. Баейл оставил его висеть точно снятую шляпу соединенную с кожей только вокруг лба жгло просто жуть он разделил ощущение на отдельные части пытаясь избавиться от боли и все же ее оставалось достаточно чтобы заставить его зашипеть портер наклоняясь выуживала скальпель для быстро портер положила скальпель обратно в лоток и взялась за дрель. Байл выхватил инструмент у нее из рук, уткнул острый кончик себе в череп и нажал на спусковой крючок. Завизжало сверло. Стружки розовые от жизненных соков, взлетали и сыпались вниз. К запаху жареного мяса прибавилась вонь полюной кости. Кончик дернулся, пройдя насквозь. Он едва успел его остановить, не дав дойти до мозга. Всё начинало валиться из рук. Это тело, считай, почти износилось. «Аппарат!» — рявкнул он. Боль начинала мешать. Портер двигалась быстро, но без спешки. Ее действия были точно скоординированы. Она сняла с крючка наголовник, висевший на стойке, размотала кабель, подключенный к задней части, и аккуратно надела устройство на байло, одновременно подгоняя ремешки. К наголовнику крепился длинный зонт, удерживаемый в втянутом положении. Байл снова зашипел, когда женщина совместила зонт с отверстием в черепе, оттянув и закрепив липкой лентой кожу головы, чтобы не мешало. «Простите, создатель», — извинилась она. «Поторопись», — велел Байл. Портер закончила застегивать наголовник. Байл уже начал чувствовать дурноту. Еще один признак того, что это тело выдохлось. Вскрытие себя подобным образом не должно было спровоцировать такое проявление слабости. Портер пристегнула его руки, затем шею. Байл попытался заговорить, но язык уже не слушался. Услышав звуки, которые ему удалось издать, Портер обеспокоенно взглянула на хозяина. Пожалуй, он просверлил чересчур глубоко. Когда она перевела решетку в горизонтальное положение, трансчеловеческие способности Байла включились в борьбу, и он отчасти восстановил контроль над телом. «Повесь меня над Чаном. Быстро! При любых признаках нестабильности опускай меня в металлон и активируй процесс гибернации. Затем найди Петроса. Пусть выпускает мое следующее тело. Как начать перенос сознания, ты знаешь». «Да, мой создатель». Портер дотолкала люльку до Чана. Она явно хотела его о чем-то спросить. «Пусть сама решится. Байл не станет ей приказывать или давать разрешение». Ей нужно преодолеть свой страх перед ним. Любопытство следует поощрять. Дети должны избавиться от привычки цепляться за родителей, иначе ничего не выйдет. Портер его не разочаровала. — Что вы вспомнили там, на... на... как называлась та планета, хозяин? — Если у того места когда-то и было название, то его уже никто не помнит, — сказал Байл. Но ландшафт там до жути похож на тот, что я видел на Терре в свое время, еще до всего... этого. Еще во время чудес, как его называют эти дураки. Ты не видела Терру, Портер, но даже если бы видела, то, пожалуй, не заметила бы сходства. Там есть горы. Те, что я вспомнил, взирали сверху на равнины Центральной Азии. И пустыня, вот она-то и вызвала у меня воспоминания. «Пустыня?» «Терра — это труп. Старая земля начинала живой и полный сил, но в мое время она по большей части уже умерла, а сейчас, полагаю, сгнила еще больше, разрушенная идиотией людей. Те горы тысячелетиями опустошала война. Просторы песка, грязный воздух, отсутствие растительности — все так похоже. Да, та планета напомнила мне Терру». «Любопытно, как она сумела пробудить давно забытое воспоминания «Да, очень любопытно». Он помолчал. «Но это все, что я успел вспомнить. Там, в глубине, есть что-то еще. И для меня это большая ценность. Для меня, который забыл столь многое». «Но мой создатель, ведь вы совершенно». «Я не бог, Портер, хотя и создал тебя». Я всего лишь человек с целью и надеюсь прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как эта цель будет достигнута. Каждый раз, когда я вселяюсь в клон, еще одна частичка меня исчезает навсегда. Когда всплывает что-то, не оставшееся в памяти, его нельзя отпускать. Зонт, он закатил глаза, указывая на невральный шип, будет стимулировать мои центры памяти. Это воспоминание где-то здесь, вертится у меня в голове. Зонт вытащит его на свет. «Будет больно, мой создатель. Вы можете умереть». «Да, да, но это не проблема», — ответил он, затем откинулся назад, обратив лицо к потолку. Аппарат тянул голову в вбок. «Я готов. Крути зажимы. Мне нельзя двигать головой, пока вставлен зонт». Портер осторожно подалась вперед, стараясь не качнуть люльку, и стала вертеть крыльчатки болтов, чтобы штифты с резьбой зафиксировали голову Байла неподвижно. Она закрутила их идеально, не слишком туго и не слишком свободно. «Я буду говорить все время», — предупредил он. «Это важно, чтобы ты знала, что мозг не поврежден. Запоминай все, что я говорю на случай, если процедура убьет это тело». «Если убьет, то я не смогу вспомнить, что мы обнаружили, когда воплощусь в следующий раз». Она кивнула, затем прикусила губу своими режущими пластинками. Новые люди никогда не нервничали. Странно было видеть одного из них таким. «Ты помнишь последовательность активации?» «Конечно, мой создатель». «Тогда приступай», — скомандовал он. Портер подошла к пульту, привинченному к стене. Байл закрыл глаза. Он услышал щелчки нажимаемых кнопок, тихое гудение нарастающей мощности, затем ожидаемый, но все-таки неожиданный тычок зонда, когда тот скользнул в мягкую массу внутри черепа. Кончик устройства едва коснулся я этой сущности, затем выпустил сотню микроволоконец, которые внедрились в разные точки мозга. Он ощущал вспышки, жужжащие покалывания и фантомные запахи, пока проводки стыковались с его нейронной архитектурой. «Вы готовы, мой создатель?» «Да!» — выдавил Байл сквозь стиснутые зубы. Дискомфорт оказался сильнее, чем ожидалось. «Начинай!» — Портер щелкнула выключателем. Он услышал, как замкнулись контакты. Сверкнула вспышка, точно зорница молнии в самую черную из ночи. Затем ничего. Он оказался где-то в другом месте. Вибрации от доспехов. Вот что он ощутил сначала. На другой частоте, чем от брони, что он носит сейчас, но тем не менее знакомые. «Мои первые боевые лоты произносит он вслух. «Создатель?» «Портер, это ты?» Его голос где-то откликается. Возможно, это вообще не его голос, а голос какой-то вероятности, варианта будущего. «Да, мой создатель». Байл открывает глаза. Поле зрения искажено, не соответствует телу, в котором он частично обитает. Байл понимает, что он некий призрак, призрак будущего, едва связанный со своим прошлым. Когда он поворачивает голову, древний Фабий Байл, нет, не Фабий Байл, а брат Фабий, продолжает смотреть вперед, и Байл обнаруживает, что смотрит через боковую часть шлема, который тот носит. Это дезориентирует так сильно, что вызывает тошноту. Он чувствует смутные, отдаленные ощущения спазма мышц и скрежет зубов. От кого они исходят, от его будущего «я» или от прошлого, понять невозможно. Он завис между ними. «Создатель!» «Не волнуйся, Портер, все нормально. Я на посадочной площадке высоко в горах», — говорит Бэйл. Панорама резко меняется. Зрение выравнивается, но он чувствует, как ткань восприятия истончается. Надолго его не хватит. Я со своими прежними братьями. Я помню, нас было 20 избранных, еще до Проксимы, до того, как селениты отравили наш генофонд, до того, как Фулгрим, предательство и грязные амбиции привели человечество к краю пропасти. 20 человек, чьи имена я забыл, хотя когда-то знал и любил их как родных. Кто бы мог поверить? Они там, рядом с ним, выстроились в две шеринги. Он посередине, легионер без звания, без чина, один из тысяч, но он горд, он воин детей императора. Он чувствует эмоции, братофобия, как рябь волн набегающих одна на другую. Волны, я встречаясь, плещут выше. Эффект тревожный. Я помню, говорит он, и его охватывает печаль. Это были времена, дитя мое, когда я еще не был Фабием Байлом, и моим единственным желанием было служить императору. За спиной слышится блеяние, Байл оборачивается, в воздухе реет стая призраков. Они расплываются и скачут с места на место. Кажется, их немного, но пока он смотрит, группа разрастается в толпу, а затем и в сонмище. Тысячи монстров, созданных им. Новые люди, гибриды, железовое гончие, зверолюди, воины биоконструкции и замученные невинные, сшитые воедино в башнях гимункулов Есть даже несколько первых неудачных плодов его гения, крохотных созданий, которых он резал и переделывал в детстве. Все смотрят на него обвиняющими глазами. Они кричат и воют, хотя их вопли слышатся приглушенно, как шум битвы, доносящийся издалека. «Портер?» — спрашивает Байл. Она стоит во главе толпы, за ней возвышается Брутус. Оба смотрят с нескрываемой ненавистью. «Что ты здесь делаешь?» «Меня там нет, я рядом с вами. Пожалуйста, хозяин, разрешите мне все прекратить. Ваши биопоказатели нестабильны». Ее голос раскатывается по небосклону. «Нет, нет», — говорит он. «Пусть послушают, если хотят». «Кто?» — спрашивает Портер. Но ее слова, фути громкие, не достигают Байла. «Вы бредите». Байл не замечает ее. «Так в внемлите уже, говорит он, обращаясь к призракам, понимая, что находится во власти безумия. «Это происходит очень давно», — говорит он громче, чтобы призраки тоже услышали. «Мы с братьями ждем в двух шеренгах по десять человек. Тепло от двигателей нашего транспорта уходит быстро». Он прерывисто вздыхает, переживая ощущение того момента. «Холод такой, что чувствуется даже через броню, но мы все равно стоим и ждем». Он смотрит вдоль струя, на воинов в пурпурном и золотом. Два знаменоса стоят по краям передней шеренги, удерживая хлопающие на ветру шелковое полотнище. «Мы носим знаки благородных европцев, из чьих домов был набран легион, моего народа!» Он замечает голые нагрудные пластины. Аквила появится позже, а ее осквернение еще позже. — Это самые первые дни! — спешит он ответить на вопрос, который Портер не задавала. — Хозяин, Создатель, вы живы? Создатель! Голос Портер теперь слышен еле-еле, как шепот. Он разносится с шумом ветра у скал. Небо чернеет, но не в том месте и не в то время, где ждет брат фаби В этих темных пространствах ощущаются прорехи, как в сгоревших фрагментах пластыковой пленки. Призраки будущего мелькают над ними, и там, где их нет, он чувствует жестокий взгляд поручных тварей. С посадочной площадки ведет единственный выход, высеченный на земном челе. Дверь из пласта ли цвета могилы, цвет конца. Это дверь в подземный мир. Солнце с трудом пробивается сквозь дымку на небе. Вдалеке дюны взбираются на остов древнего города. Черные точки на небосводе, моменты времени, разбросанные на тысячи лет, ведут к иным забытым событиям. Мы ждем неподвижно, лишь пыль красит наши доспехи. Я погружаюсь в медитацию. Открывающаяся дверь заставляет меня вздрогнуть. Наружу вырывается нагнетаемый воздух. Появляются мужчины и женщины, обычные люди со всех уголков Солнечной системы, со всеми чертами тех дней. Их объединяет бледность кожи, эти люди живут вдали от света, они выходят гурьбой, они не военные, но тоже служат императору, об этом говорят их значки единства. Ученые, в наши дни все думают о слугах императора как о воинах, но его самым мощным инструментом была наука, а его самые великие служители никогда не брали в руки оружие. «В некотором смысле я его наследник. Ты знала об этом, Портер?» «Нет, Создатель», — отвечает Портер. Она говорит земли, в едва уловимом движении камня. Ее голос звучит спокойнее. «Продолжайте говорить. Когда вы говорите, ваши показатели стабилизируются». «Не переживай», — говорит он. Через минуту я встречусь с их главным. Он вот-вот выйдет из двери. Его зовут директор Седейн. Это знаменательный день. Конечно же, Седейн появляется. Палащ вздувается у него за спиной, распахиваясь на груди и демонстрируя знаки отличия. Пара защитных очков закрывает его глаза от света и песка. Он стар для смертного и вынужден пользоваться тростью для ходьбы, но, несмотря на скованность движений, шагает он целеустремленно и гордо, — говорит Бэйл: Он не слаб, я слишком неопытен, чтобы это осознать. Я вижу только физическую слабость, я ошибаюсь. Бэйл смотрит глазами брата Фабия, в равной степени встревоженный и заинтригованный тем, что почти не чувствует родства со своим древним яд. Седейн становится перед ними, его руки сжимают набалдашник трусти. «Он говорит», — произносит Байл, — «он говорит, воины третьего легиона, мы двадцать вторая научная группа». Байл слышит слова Седейна через огромную пропасть, в то время как сзади по-прежнему вопят разъяренные призраки. «У него сильный голос. Я так в нем ошибался. Он говорит, я директор и Иезекий Лиседейн, руководитель 22-й группы. В течение многих лет для нас было честью работать над вашим появлением. Теперь вы существуете, и весьма наглядно. Он указывает на нас. В его жесте проглядывает что-то собственническое. Он гордится проделанной работой», — продолжает Байл. Директор говорит, ваше присутствие здесь доказывает, что мы добились успеха, и все же наш труд еще не закончен. Садеин расхаживает взад и вперед перед строем нас, пост людей. Мы нависаем над ним, хотя он высокий, был высоким для смертного. Макушка его головы доходит только до нижнего края наших шлемов, а наши тела намного массивнее, чем у него. И все же он не выказывает никакого страха мы его не пугаем». Вися над своим чаном, Байл хихикает. «Он получает нас. Император поставил перед нами новую задачу», — говорит Сидейн. «В своих легионах он издал указ, согласно которому часть его воинов должна получить полное представление о физиологии космодесантников». «А сейчас будет драматическая пауза», — предупреждает Байл. Седейн останавливается, опирается на трость и обводит взглядом строй. Теперь он заговаривает снова. «Вы станете апотекариями, первыми блюстителями тела. Следующие девять месяцев вы будете трудиться под моим началом. Эти люди будут вас доставлять. Вы будете учиться у тех, кто создавал вас. Мы в определенном смысле ваши отцы и матери». Садейн улыбается. Тонкие губы растягиваются над крупными желтыми зубами. «Этот человек отвратительно стар. Мы были идеальными, а он нет. Он вызывал у меня отвращение. Мне многому предстояло научиться. Когда ваше обучение завершится», — произносит Бэйл, продолжая пересказывать слова директора. «Вы вернетесь в свой легион и будете обучать других таких же, как вы». Только вам мы вручим свои знания напрямую. Ваш священный долг — передать их дальше. Это честь для вас — стать первыми в своем роде». Байл умолкает. Он снова делает паузу, так впечатлен собственной речью. Седейн вновь принимается шагать вдоль струя. «Вас тщательно отбирали», — говорит он. «Теперь я припоминаю, что он любил поговорить». «Все вы уже имеете некоторый опыт в искусстве медики или выказали талант или интерес к военной медицине. Седейн останавливается передо мной. У некоторых из вас больше опыта, чем у других», — говорит он мне в лицо». Директор смотрит на меня так пристально, что у меня появляется первый проблеск сомнения, и я задаю себе вопрос, не знает ли старик о тератологиях моей юности. Я думал, что он слабый. Ощущаю страх своего более молодого «я». Вот кто действительно слабый. Сдеино всматривается в линзы моего шлема. Он бы ничего не смог увидеть, но я чувствую, как его пристальный взгляд впивается в мои глаза, и моему молодому я это кажется весьма неприятным. Я радуюсь, когда директор уходит дальше. Вы станете хирургами, докторами, гарантами будущего вашего легиона, ибо на вас ляжет обязанность выискивать в своих товарищах отклонения от нормы и готовить следующее поколение к войне. Он останавливается у двери, среди своих людей. В некотором смысле вы сами станете отцами, единственным доступным вам способом. И он снова одаривает нас своей отвратительной улыбкой. Речи Байла и Садейна заходят друг на друга, так что даже он не уверен, чьи это слова. Байл уже не понимает, сам ли их произносит, или брат Фабий, или же он пересказывает их портеру. Призраки буйствуют яростнее. Угроза потерять себя распахивается широко вокруг. Гигантская пасть готова вот-вот захлопнуться. Науки, на которые мы вас будем натаскивать, дадутся нелегко даже вам. Кто-то из вас не преуспеет. Вернетесь ли вы в свой легион с новой целью или отправитесь обратно на передовую, буду решать не я, а вы и ваши старания тех же, кто решит преуспеть, ждет целый мир новых чудес. Небеса разверзаются, тьма движется загадочными потуками твари следят за ним полными ненависти глазами. Мир морщится, горит, съеживается сам по себе, пока не остается только Седейн, размахивающий своей тростью как какой-нибудь хозяин аттракциона из захолустного мира. Облик директора двоится. Он мерцает, и Байл видит, как образ Велизария Коула накладывается на старика, и теперь говорит Архимагас. Так войдите же в наши пенаты, и будьте готовы узнать тайны самого императора. Тот мир — это дверь, та дверь — это мир. Она открывается, и оттуда бьет шквал воплей. Байл вопит вместе с ними. На него набрасывается сонмища тварей, которых ему еще предстоит создать. Кол смеется. Снова наступает темнота. Когда Байл пришел в себя, оказалось, что он бьется в путах, а Портер все еще извлекает зонт из его мозга. Если бы он мыслил более ясно, то заметил бы, как она напугана. Голова его по-прежнему была крепко зафиксирована, иначе бы он давно умер, но сейчас все эти вещи проходили мимо него. Он ощущал только зудящее вторжение на проводков в мозг и липкие касания мертвецов. Нейроинтерфейс пропищал трижды, проводки были готовы втянуться. Байл взревел, застонало железо, левая рука вырвалась на свободу, он бешено замахал ею, оттолкнув портер от люльки над чаном он зашлепал по другой привязи. Винты, удерживающие голову, дергали кожу. «Погодите, Создатель!» — закричала Портер. Она уклонилась от мечущегося кулака, поймала и отвела еще один удар. Портер легко могла бы сломать ему руку, но вместо этого готова была погрузиться в металлон, лишь бы не причинить ему боль. Она ткнула последнюю кнопку на пульте. Машина издала череду звуков, и проводки визжа смотались на десяток крохотных катушечек. Кусочки тканей собирались вокруг отверстий по мере того, как проводки очищались при втягивании. У Байла случился обширный приступ эпилепсии, тело свело судорогой. Он ощутил, что вот-вот подавится собственным языком. По чувствам ударило цветом и звуком. Прохладный поцелуй безыгольного шприца в шею облегчил его страдания, и он обмяк. «Создатель, создатель, мой создатель!» — шептала Портер. Он почувствовал ее руки у себя на голове, как они возвращают кожу на место, затем на лбу, вытирают пот. «Живой я, живой!» — отозвался Байл, девясь слабости собственного голоса. «Перестань меня лапать и отвяжи». «Конечно!» — заторопилась Портер. Она повозилась с ремнями, затем схватилась за цепь, чтобы отодвинуть люльку от анабиозного чана. Хлопнув по кнопке, женщина закрыла чан, прежде чем поднять люльку вертикально. Байл вывалился прямо на Портер, и она помогла перенести его трансчеловеческое тело на сиденье. «Что произошло?» – спросила Портер. Она передала ему укрепляющее питье. Байл быстро проглотил его, и тело загудело, жадно впитывая полезные элементы и витамины, сожженные лихорадкой. «Сколько ты услышала?» «Очень многое, мой господин, но большую часть понять не смогла. Я не разобрала, вы сами говорили или пересказывали слова другого человека». «Тогда вкратце и сложу суть. Я вспомнил давние времена, тот день, когда меня избрали стать ипотекарием. Я встретил одного из тех людей, кто будет учить меня». «Седейна?» «Да». «Там была какая-то дверь. Дверь в подземный мир» сказала она, распахнув от удивления глаза, хотя на этапе проектирования он исключил у своих новых людей всякую тягу к религии. «Да, дверь в подземный мир открылась, и мы вошли внутрь. И тут моя память обрывается, точно испорченный вид фрагмент». Он издал короткий смешок. «Теперь я смутно припоминаю Седейна. За время обучения я встречал его всего пару раз, но эти встречи произвели на меня впечатление. «Удивительно заново испытать все это. Столько воспоминаний утеряно. Пережить что-то из столь давнего прошлого, и так ясно, прямо сейчас». Он замолчал. Его глаза закрылись. «Мой создатель!» — позвала Портер. «Я кое-что видел. Я видел четко и ясно, как образ Коула наложился на Седейна. Он пощупал лоскут кожи на голове. Кровь уже свернулась. Значит, хотя бы ларомановы клетки еще работают». Обычно они сдавали первыми, когда клонов начинала пожирать гниль. «Почему?» — спросила Анна. Байл глубоко вздохнул. Боль стихала, но он был рад, чтобы хирургион поскорее вернулся к нему и напоил своим животворящим и хором. «Когда-то очень давно я слышал одну историю про Коула, про то, что он не один человек, а несколько, что он был учеником какого-то магаса или кого-то еще, постигшего секреты переноса души, и использовал это знание, запретное, естественно, для того, чтобы сделать себя больше. Я не понимаю, возможно ли такое, что Коул и Седейн — это одно и то же лицо?» — спросил бэйл «Вот что интересно. Я не знаю Коула, но я знаком с Седейном. Если дело обстоит так, то это дает нам преимущество. Вопрос лишь в том, откуда пришла эта подсказка». «Совпадение? Вы верите в совпадение, Создатель?» Байл фыркнул. «Конечно верю, Портер. Все, кто видит мистический смысл в случайностях, суеверные глупцы. Просто одни вещи происходят единовременно с другими вещами». Такова природа реальности, но я все равно с подозрением отношусь к совпадениям. События можно подстроить, воспоминания можно надиктовать. «Возможно, дело во вратах Альдари, мой создатель», — сказала она, — «в том мертвом мире». «Ах, умница, умница, Портер!» «Возможно», — согласился он, — «кто-то или что-то могло попытаться послать мне сообщение. Что-нибудь не такое заумное тоже бы отлично подошло» письмо, к примеру». Байл ухмленулся. Портер продолжал смотреть никак не реагируя. У него мелькнула мысль, что напрасно он, наверное, исключал чувство юмора у своих творений. «Так могло быть гораздо эффективнее, мой создатель», — предположила она. «Я не одобряю тех, кто любит копаться в сознании других людей, но нельзя исключать и вмешательство так называемых богов, пытающихся снова заставить меня плясать под их дудку». Он поджал губы. Но все же, каков бы ни был его источник, воспоминание оказалось полным, все это происходило, и я знал Седейна, я знал его. Он был целеустремленным, властным, но в то же время поэтически заботливым, и он был горд, слишком горд, чтобы добровольно отказаться от своих трудов. Он использовал знания в собственных целях, что заставляет меня задуматься. А если бы у Сидейна был Санкт-Примус Портум, что бы он с ним сделал? Он прервался. То создание Коула — воин. Он умолк, задумавшись. А что с ним? У меня есть идея. Проговорил Байл, но больше ничего не сказал. Воспоминание исчезает, мой господин? Исчезает, — ответил Бэйл Может быть, я даже прощу тех, кто повинен в этой интерлюдии. Они устроили прекрасное развлечение. Меня теперь так тяжело удивить, и все же неплохо бы усилить бдительность. Мне не нравится, когда меня используют. На потолке зашипели вокс-динамики. Удивительно, что они вообще работали. Вязали и не чинился веками». «Господин Байл, прошу прощения, что прерываю, но мы приближаемся к месту назначения. Выход из Варпа прогнозируется в течение трех часов». «Тогда отдайте приказ, когда придет время. Я готов вернуться в Материум по вашему усмотрению». «Как пожелаете, мой господин». Вокс отключился. «Будем решать дела по очереди», — сказал Байл. «Гарденвэль ждет. Нужно подготовиться. Сначала давай-ка разберемся с этим». Байл крепко прижал лоскут к голове и помурщился. Портер принесла медицинский степлер встала на железный ящик и аккуратно пришпилила кожу на место. Байл, пока его зашивали, вздохнул и велел. «Портер, вызови Брутуса. Вы оба будете сопровождать меня. Я не пойду в локово этого психа один».